Перед особняком остановился трейлер, черная дверь открылась, и на лестнице появился мужчина в зеленом пиджаке с эмблемой на верхнем кармане. Они собираются ликвидировать Трэдстоун? Они собираются все оттуда вывести. Его стратегия была основана на темноте, на полной темноте. Он должен предупредить Конклина. Борн вышел из машины и заговорил с водителем. В этот момент послышался щелчок. Водитель дернулся и затих. Из его головы показалась струя алой крови. На этой улице уже открылся охотничий сезон. Пуля наткнулась на голову водителя. Стреляли из открытого окна. Джейсон бросился на землю. Несколько раз перевернулся и укрылся за выступом газона. Карлос. Занял позицию. Он или кто-то из его людей стрелял с высокого места. Нужно было выбраться из западни или перевернуть ее с головы на ноги. Сейчас ему нужен был телефон. Карлос был у дверей Тредстоуна. Он должен увести его отсюда, и это было бы доказательством. Борн мгновенно поднялся, побежал, лавируя между прохожими перебегая от одной группы к другой. Телефонная будка находилась от него в двадцати футах, но ею нельзя было воспользоваться. Она тоже являлась мишенью. Напротив, через улицу, располагался небольшой магазинчик, где наверняка был телефон. «Центральное разведывательное управление — это прежде всего информационная служба, занимающаяся сбором фактов», — заговорил монотонный голос. «К черту ваши рассказы! Слушайте меня внимательно!» — закричал Борн в трубку. «Срочно сообщите, где находится Конклин! Срочное дело!» «Его кабинет уже отвечал вам, сэр. Если, как вы утверждаете, вы знаете мистера Конклина, то вам должно быть известно, что он часто посещает физиотерапевтические сеансы. Прекратите трепаться!» «Я разговаривал с вами, вернее, с ним два дня назад в Париже». Он прилетал из Вашингтона для встречи со мной. У нас нет об этом сведений. Мистер Конкрин уже год как никуда не выезжал. Значит, это было скрыто от вас. Он был там. У меня нет кодовых слов, но я могу назвать другие слова, и кто-нибудь, кто с ним работает, может их узнать. Медуза, Дельта, Кейн, Тредстоун. Кто-то должен знать эти слова». «Вам уже сказали, что их никто не знает. Но вы должны мне поверить, даже если ничего не знаете. Подождите, не кладите трубку!» Ему показалось, что возможен иной путь, которым он не собирался воспользоваться, но теперь был вынужден пойти на это. Пять или шесть минут назад я вышел из такси на 71-й улице и был обстрелян. Вероятно, кто-то хотел убрать меня. — Убрать вас? — Да. Со мной заговорил водитель, и я пригнулся к нему, чтобы послушать. Это движение спасло мне жизнь, но водитель убит. Пуля угодила в голову. — Это правда, и я знаю, что у вас имеются способы проверить это. Проверьте, это мой вам настоятельный совет. Некоторое время на линии в Вашингтоне царила тишина. — Поскольку вы спрашивали мистера Конклина то я должен буду передать ему об этом звонке. Где я могу вас разыскать? Я буду оставаться на месте. Этот звонок сделан по международной кредитной карточке, французский счёт. фамилия Шамбо. Шамбо? Вы сказали, я буду оставаться на линии. Через некоторое время разгневанный представитель ЦРУ вновь вышел на связь. «Думаю, что наша беседа должна закончиться, мистер Борн, или Шамбо, или как вы там еще себя называете. Я звонил в Нью-Йорк. В полиции ничего не известно об этом инциденте. До свидания, сэр». Последовал щелчок, и линия отключилась. Борн задумчиво смотрел на телефон. Почти шесть месяцев люди в Вашингтоне старались схватить его. А теперь, когда он сам обратился к ним, они не хотят его слушать. Но этот человек все же выслушал, но отрицал факт убийства на 71-й улице, хотя оно произошло несколько минут назад. Этого не могло быть. Это было безумием. Но это случилось. Борн направился к выходу из магазина, наблюдая за толпой на улице через окно. На улице он снял пальто и перекинул его через руку. Ему нужно сматываться от этого места, где он звонил. Борн заторопился через перекресток к 71-й улице. Тут он обратил внимание на то, что такси исчезло. Борн повернулся и направился на юг. Ему срочно понадобился магазин. Он должен изменить свой облик. Хамелеон не мог ждать. Мари Сен-Жак была чрезчур взволнована при встрече с бригадным генералом Ирвином Артуром Кроуфордом в номере отеля Пьер.